Глава 10, часть 5. Зададим вопрос. А что делал Жуков для того, чтобы обстановку понять? Ведь был простой путь вникнуть в ситуацию. Допустим, глупый Сталин, который вообще ничего не понимал, приказал провести две стратегические игры. И обе с наступательной тематикой. Ладно, чем бы дитя не тешилось. Но кто мешал Жукову провести еще одну игру на оборонительную тему? Не надо новой встречи в верхах. Не надо собирать совещания высшего командного состава. Следовало просто в рамках генерального штаба собрать самых толковых офицеров и генералов, прежде всего из оперативного управления. Они готовят планы войны, потому знают обстановку лучше всех. Вот им и задать задачу. Немцы могут наступать вот так и так. На восьмые сутки они могут выйти к Барановичам. Что мы, братцы, будем делать при таком раскладе? Жукову следовало просто провести опрос подчиненных офицеров и генералов. А что бы я делал на месте начальника генерального штаба накануне скорой и неизбежной агрессии противника? И почему бы на эту оборонительную игру не пригласить Сталина? После смерти вождя Жуков рассказывал, что Сталин боялся войны. Раз так, то следовало усадить пугливого Сталина в уголок и перед ним разыграть оборонительное сражение – Не бойся, товарищ Сталин, если немцы на восьмые сутки выйдут к Барановичам, мы выставим на пути танковых колонн 100 тысяч противотанковых мин. А за минными полями мы уже в мирное время выроем противотанковые рвы. А тут в лесах посадим партизан. А вот тут у нас в засаде истребительно-противотанковая артиллерийская бригада. Но Жуков никакой игры на оборонительную тему не проводил. А ведь странно.